Глава четвертая Несколько дней, проведенные в чужом мире, пролетели для меня незаметно. За это время и Лора, и Аян успели многое мне рассказать о своем бытии. И чем больше я вникала в подробности местной жизни, тем больше понимала, что очень сильно попала. И явно не в волшебную сказку с хорошим концом. Люди здесь были никем. Просто рабочей силой, которая обеспечивала правящую семью огненных и их приближенных всем необходимым. Драконы обладали магией и, по сути, были узурпаторами, по-другому и не скажешь. Мне оставалось только надеяться, что выбор не коснется меня, и я никогда не окажусь в драконьих лапах в качестве игрушки. А я утверждал, что так и будет. Мужчина успокаивал меня, говорил, что мне обязательно повезет, ведь по-другому быть не может, и призывал брать пример с Мелиссы. Юная девочка, казалась о предстоящем отборе и не думала, или вовсе относилась к нему легкомысленно. Именно такое у меня возникло ощущение. В силу своей молодости девушка была обеспечена, безмятежна и весьма наивна, потому что твердо верила в то, что на нее выбор не упадет. Возможно, она была права. Именно так и нужно относиться к неизбежному. Но у меня не получалось. Чем ближе был день отбора, тем больше я нервничала и переживала. А еще мне очень не нравилась дружба Аяны со старостой, который откровенно зачастил в гости и все время смотрел на меня весьма похотливым, липким взглядом. Если честно, для себя я уже решила, что после отбора постараюсь заключить фиктивный брак и отправлюсь в ближайший город, чтобы попытаться там устроить свою жизнь. Это было для меня самым лучшим вариантом. Оставалось только пережить этот проклятый отбор день x наступил как-то неожиданно вернее я его очень ждала полночи не могла уснуть и утром соответственно проспала меня разбудила и лора ирина просыпайся ирина испуганно подскочив стала сонно озираться по сторонам не понимая что случилось и лора присела на краешек кровати все хорошо просто отбор начнется через несколько часов Тебе нужно время, чтобы собраться и привести себя в порядок. Так что потихоньку вставай. — Спасибо, — пробормотала я. — Как соберешься, приходи на завтрак. Послышалась в ответ, и женщина покинула мою спальню. Сонно, оглядев в пустую комнату, я, сладко зевнув, соскочила с кровати, чувствуя учащенное сердцебиение. Сердце было словно не на месте. Нахлынувшее волнение не давало покоя. Я с трудом смогла собраться с мыслями. Непрекращающееся чувство тревоги давило. Моя интуиция буквально кричала о наступающей беде. Вот только поделать я ничего не могла. Для предстоящей церемонии мне приготовили атласное платье темно-синего цвета и две ленты для кос такого же оттенка. Я долго вертелась перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Лиф в виде корсета визуально приподнимал мою грудь, придавая ей объема. И, если честно, это выглядело весьма вызывающе. Я пыталась ослабить шнуровку, подтянуть повыше лифт, накинуть на плечи кофту, но все равно выглядело по-дурацки. А потом поняла, что это платье само по себе было для меня непривычно. Слишком длинное, откровенное и несуразное. Изменить я ничего не могла, поэтому, махнув рукой на наряд, стала заплетать себе косы, чтобы не выделяться из толпы. Когда я вышла на кухню, вся семья уже сидела за столом и, как ни в чем не бывало, завтракала. «Привет!» – милиса махнула рукой, заметив меня. «Доброе утро, Ирина!» Хозяин дома обернулся, а затем, поперхнувшись, зашелся в кашле. «Аян?» – Илора бросилась к нему. «Что с тобой, Аян?» Недолго думая, я подбежала к мужчине и ударила его по спине кулаком. Хозяин дома с трудом сделал несколько вдохов и выдавил. Спасибо. «Ирина, садись завтракать!» И Лора налила мне кружку молока. Но вот аппетит у меня отсутствовал, поэтому просто молча разглядывала милису которая была почти в таком же платье, как и на мне. Только на ней оно смотрелось весьма скромно и даже казалось закрытым, потому что девушка была совсем худенькая и фигурой больше напоминала подростка. «Ты почему не ешь?» А Ян внимательно посмотрел на меня. «Не хочу», — покачала головой. «Совершенно нет аппетита». «Надо обязательно позавтракать», — мужчина соорудил мне бутерброд. «Ешь давай». Я хотела возразить, но он так на меня посмотрел, что спорить с ним совершенно расхотелось. Откусив кусочек, начала медленно жевать и сама не заметила, как проснулся аппетит. Аян тем временем одним глотком допил чай и приказал жене. Приготовь для Ирины другое платье. Но никаких но, он перебил женщину и встал. Платье Мелисы ей явно мало. Подбери что-нибудь из своего. Моя племянница должна выглядеть прилично, поняла? Аян грозно посмотрел на жену, которая, кивнув, быстро скрылась в глубине дома. Девочки, мужчина перевел взгляд на нас. Вы завтракайте спокойно, время еще есть. Затем Ирина пусть переоденется и выходите во двор. Я буду вас там ждать. Все поняли?» «Да», — как-то синхронно ответили мы. А Ян довольно кивнул и быстро покинул нас. Когда мы остались наедине, милиса улыбнувшись, спросила. «Боишься?» «Да», — честно призналась я. «А ты?» «Стараюсь просто не думать об этом». «Знаешь, моя бабушка говорила, чему быть, того не миновать. Так смысл заранее трепать себе нервы? Судьбу не обмануть. Поэтому мне ничего не остается, как надеяться на ее благосклонность». Я впервые осознала, насколько эта молоденькая девушка мудра. И она была абсолютно права. Зачем заранее бояться того, что может никогда не случиться? От этих мыслей даже настроение поднялось. «Ирина», — Лора привлекла мое внимание, — Платье у тебя на кровати. Если оно окажется широким, я там рядом положила поезд для него. Спасибо. Наряд мне действительно оказался чуть великоват, но украшение в виде переплетенного кожаного шнурка все исправил, и теперь я была одета весьма скромно и совершенно неприметно. Вздохнув, придирчиво оглядела свое отражение и направилась к Милисе, искренне веря, что судьба будет благосклонна ко мне. Отбор проводили в центре поселка, на небольшой площади, очищенной от базарных лотков. Здесь соорудили некоторое подобие помоста, на котором стоял стол, накрытый белой скатертью, и два аквариума, наполненные бумажными квадратиками. Видимо, там были именно те, кто участвует в отборе. Еще издалека я приметила мужчин в белоснежных балахонах, расшитых золотыми нитками. Незнакомцы были абсолютно лысыми со странным ярким макияжем на лице, а их головы украшали необычные татуировки в виде стрел. «Это кто?» — шепотом поинтересовалась я. «Жрецы», — пояснила Лора. «Полукровки. Потомки драконов и людей, бастарды, выполняющие роль стражников. Они отвечают за соблюдение всех традиций». «А в твоей деревне не было жрецов?» милиса явно удивилась. «Как же так?» Я поняла, что прокололась, и пришлось выкручиваться, придумывая на ходу. Были, только выглядели они по-другому, менее яркие. «Надо же!» — девушка покачала головой. «А в твоей деревне тоже берут капельку крови?» «Да», — растерянно произнесла в ответ, осознав, что за все эти дни ни я, ни Аян ни разу не обсудили, как проходит отбор. «Доченька, пригляди за Ириной, она ничего не знает». «Еще попадет в просак, попросил Аян. «Отбор в ее деревне проводится по-другому. Поможешь?» «Конечно, отец. Увидимся после церемонии. А сейчас нам пора». Мужчина кивнул и, взяв под руку супругу, отошел в сторону, где уже собрались другие жители деревни. Мы же подошли к старости, который стоял у помоста, и как коршун оглядывался по сторонам. Заметив нас, он недовольно пробормотал. «Но, наконец-то!» «Одни из самых последних». «Так получилось», — ответила Мелисса. «Руку», — сухо рякнул мужчина. Девушка протянула ему ладонь. и В то же мгновение он уколол ей палец длинной тонкой спицей. А потом появившуюся капельку крови на месте ранки собрал в маленький флакончик. «Теперь ты», — мужчина кивнул на меня. Я протянула руку и только хотела поинтересоваться, Как здесь обрабатывается эта своеобразная игла? Как почувствовала резкий укол? «Ай!» – зашипела, морщась от неприятных ощущений. «Надо же, какая изнеженная! А руки бархатистые, будто и не знали деревенской работы!» «Жаль, весьма жаль!» Мужчина облизал свои губы и, собрав мою кровь во флакончик, поторопил нас. «Идите к остальным девушкам. Скоро ваши судьбы решатся!» Один из жрецов шагнул к нам и безликим голосом произнес «Ваши имена?» милиса «Ерина». Мужчина что-то зашептал, совершенно непонятное, но весьма завораживающее. Он словно пел песню, от которой трепетала душа. Рисунок на его голове стал наливаться золотым цветом, а затем послышалось «Проходите». И жрец сделал движение руками, будто раздвигает шторы. Мелиса шагнула вперед, я послушно последовала за ней. И в ту же минуту оказалась в толпе девушек. Непонимающая стала озираться и поняла, что все вокруг исчезло. Дома, площадь, толпа людей. Остался лишь помост со столом, на котором сейчас одиноко стоял стеклянный шар. Зато появилось много девушек. «Магия подпространства», — пояснила Мелиса, увидев мои округленные от удивления глаза. Говорят, что когда-то нашлись смельчаки, решившие изменить ход отбора. Они украли ту, которая было суждено отправиться во дворец. Тогда погибли многие, и теперь всех участников до конца церемонии скрывают от чужих глаз. А на тех, кому предстоит отправиться во дворец, накладывают древние заклинания, чтобы даже желание бежать не возникло. А разве у вас не так? «Так», — кивнула я, — «просто каждый раз». Для меня стресс, и, если честно, все будто в тумане, как и сейчас. Ой, давай присядем. милиса взяла меня под руку и поволокла к лавкам. Ты не переживай, все закончится очень быстро. Надеюсь. И действительно, через довольно короткое время на помосте появился староста в сопровождении трех жрецов. Все по лавкам, а потом мужчина что-то начал говорить о долгие чести, об обязанностях и о светлой жизни. Он нес какую-то чепуху, смысл которой сводился к тому, что все люди рождены только для того, чтобы служить драконам. И если честно, все это звучало ужасно фальшиво. А после он засунул руку в аквариум, очень долго мешал его содержимое, а потом вытащил небольшой клочок бумаги и огласил «Ерина, племянница Аяна из рода Стальных». Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Я, непонимающе, сидела и смотрела в одну точку, толком не осознавая услышанное. А в голове билась мысль, что это невозможно. Меня не могли выбрать. Не могли. Ерина, племянница Аяна из рода Стальных», повторил староста, и его уставился на меня. От его взгляда хотелось спрятаться, убежать но это было невозможно. «Ой!» — воскликнула Мелиса и тут же стала обнимать меня. «Ох, как же так! Ирина, милая, держись! Все будет хорошо!» На меня обернулись все присутствующие, и вместо жалости в их глазах я видела радость, ведь сегодня судьба их миновала, и жертвой выбора стали не они. «Ирина, подойди к нам!» — произнес один из жрецов. «Иди и прими свою судьбу!» Я понимала, что надо встать, но сил не было. Хотелось немедленно прекратить это безумие. Но как это сделать? «Подойди!» – раздался властный голос. Внезапно какая-то неведомая сила буквально подняла меня с места, и я против своей воли пошла к помосту, чувствуя невероятное протяжение, с которым не могла совладать. Стало понятно, что ко мне применили какое-то магическое действие, полностью лишив меня воли. Я чувствовала себя марионеткой в чужих руках, и от бессилия хотелось разрыдаться. Но вот слез почему-то не было. Ладонь. Я автоматически протянула руку одному из жрецов. Он достал флакончик с кровью и, обмакивая в нее кончик тонкой спицы, стал наносить на мою ладонь рисунок, при этом что-то шепча. Стрелка на его голове вспыхнула золотым. Макияж еще сильнее налился красками. В какой-то момент мне показалось, что и меня, и его охватило пламя. И вот уже передо мной не человек, а дракон. Это было похоже на сумасшествие. Перед глазами замельтешили разноцветные точки. Я невольно зажмурилась, и видение тут же пропало. Жрец как раз закончил свой рисунок, и теперь мою руку украшала непонятная и странная вещь. Он дунул на мою руку, и все тут же пропало. «За тобой придут завтра», — сообщил он. «У тебя есть день, чтобы попрощаться с родными и близкими. Если покинешь деревню, умрешь. Если постараешься с собой что-то сделать, умрешь, но в страшных муках. Теперь твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Запомни это, девочка. И когда тебе жить, а когда умереть, может решить только правящий лорд». Он хлопнул в ладоши, и все вокруг моментально исчезло, а мы вновь оказались на площади. Девушки тут же бросились к своим родителям, чтобы сообщить радостную весть, а я опустилась на ближайшую скамейку и, уткнувшись лицом в ладони, разрыдалась. «Ирина!» Аян присел рядом со мной на корточке и взял меня за руки. «Не плачь, девочка, слезами горю не поможешь». «Что мне теперь делать?» В отчаянии простонала в ответ. «Ян, как же так?» «Идем домой, идем. Там и поговорим». Он осторожно помог мне подняться и, приобняв за плечи, повел прочь от площади любопытных взглядов местных жителей. В моей голове творился какой-то сумбур. Я никак не могла поверить в то, что случилось. Меня не могли выбрать. Не могли. И тем не менее, именно мое имя прозвучало. Если честно, я не помню, как мы дошли до дома. Пришла в себя уже за столом на кухне, когда Аян всунул мне в руки кружку, наполненную бодяжкой. Выпей. Сейчас тебе это необходимо. Я послушно сделала глоток и поморщилась. Пей, пей, кивнул Аян и посмотрел на жену. Илора, быстренько собери нам что-нибудь поесть. милиса жива в погреб. Достань разносолок, квас и принеси еще бодяжки. Женщины послушно засуетились, а мужчина сел за стол напротив меня и вздохнул. «Поговорим?» «Я не поеду во дворец», — вытирая слезы, решительно сообщила я. «И уж тем более игрушкой крылатого чешучатого гада становиться не собираюсь. Аян, помоги мне сбежать». «Это невозможно». Мужчина тяжело вздохнул. «Нет ничего невозможного». Покачала головой в ответ и одним глотком опустошила кружку. «Я понимаю, ты боишься за семью. Драконы вас запугали. Поэтому просто объясни, в какой стороне находится город, и дай немного денег. А завтра этим крылатым Иродом скажешь, что я сбежала ночью. И ни ты, ни твоя семья ничего не знали». «Ирина, приди в себя!» — рявкнула Ян. «На твоей ладони магическая метка». Как только ты покинешь пределы поселка, прилетят верховные стражники и тебя тут же схватят. Неужели жрец не предупредил?» Нахмурилась, пытаясь вспомнить слова, сказанные жрецом. В голове будто эхом зазвучало. «За тобой придут завтра. Если покинешь деревню, умрешь. Если постараешься с собой что-то сделать, умрешь на страшных муках. Теперь твоя жизнь тебе не принадлежит». «Запомни эта девочка». «Что то говорил?» Вздохнула я. «Угрожал». «Аян, только без боя я не сдамся. И просто так не смирюсь со своей судьбой. А если заявить, что я иномерянка, это же изменит ситуацию?» «Если станет известна правда о тебе, ты тут же окажешься на торгах. И тогда я даже сказать не могу, что с тобой будет». Мужчина дарил мне в кружку бодяжки. «И что ты мне предлагаешь?» Нахмурилась я. В этот момент Илора поставила на стол огромный глиняный горшок с запеченным картофелем, а затем сковороду с мясом и, присев рядом, шепотом произнесла. «Знаешь, не хотела рассказывать, боялась подарить пустую надежду, но сейчас, когда сама судьба тебя ведет во дворец, промолчать не могу». Говорят, что глава клана Огненных периодически посещает другие миры. Мол, у него в резиденции есть портал. Знаешь, если ты его найдешь, то сможешь вернуться домой». «Миры?» — уточнила я. Моя бабушка так рассказывала всегда, но она была древней старухой из деревни и толком не знала, сколько миров существует, как и проходов между ними. Но мне кажется... Важно, что где-то во Дворце Огненных есть портал. Если ты его найдешь...» Женщина многозначительно замолчала, давая понять, что у меня теперь появился реальный шанс вернуться домой. А еще на кухню вошла милиса которая ни о чем не догадывалась, и поэтому и Лора поспешила свернуть разговор. «Так почему вы об этом раньше не сказали?» На моих глазах появились слезы. «Зачем лгали?» «Мы не лгали». И Лора покачала головой. Просто не хотели дарить пустую надежду. Ведь замок Лорда расположен высоко в горах, и посторонним туда вход закрыт. Но теперь у тебя есть этот шанс. «Правда?» — схлипнула я. «Портал действительно существует?» «Правда?» — Аян кивнул. Тут Мелиса поставила на стол блюдо с солеными огурцами и помидорами, а также квашеной капустой, а затем, присев рядом, сказала. Мне родители в детстве рассказывали о портале. Я считала их слова сказкой и мечтала, что через портал смогу сбежать и увидеть другие миры. Так что мама сказала тебе правду. Но вот существует ли на самом деле портал, никто из людей точно не знает. Но если ты его найдешь, то сможешь увидеть то, что никто из нас не видел. Мечтательно произнесла девушка. «Ирина, может, это твой шанс?» Аян внимательно посмотрел на меня. «Просто все мы, я, моя жена и милиса противиться судьбе не стали бы. А ты иная, смелая, решительная, настойчивая. Может, найдешь портал и сможешь сбежать?» «Значит, придется ехать во дворец», — вздохнула я. «Ты уже взрослая, и я не буду объяснять, какая судьба тебя там может ждать». Аян внимательно посмотрел на меня. Ты можешь стать служанкой, наложницей или рабочей на кухне. Но чем ближе ты будешь к лорду, тем проще выяснить, где находится портал. «Я не готова становиться игрушкой Крылатова, призналась в ответ. «Не пугай девочку», и хлопнула мужа по плечу. «Ирина, все у тебя будет хорошо, я в этом уверена». Я вздохнула, потому что абсолютно не понимала, что меня ждет дальше. И неясное будущее, если честно, очень пугало. Хотелось спрятаться, убежать, забыть. Но от реальности не сбежишь. Аян подлил мне еще бодяжки, но я решительно отставила кружку в сторону. Завтра трудный день, и мне нужна ясная голова. А алкоголь только навредит сейчас. Поэтому я больше пить не буду. Тоже верно, кивнул мужчина. Сегодня нам предстоит еще немало дел. Надо собрать тебе вещи, все сложить и паковать. Драконы явятся завтра и ждать не будут». «Какие вещи?» – нахмурилась я. «У меня ничего нет». «Ирина, ну ты как скажешь!» – воскликнула театрально Илора. «Мы с дочкой соберем тебе все самое необходимое. С пустыми руками ты наш дом не покинешь. Чай уже не чужая нам». «Спасибо», – только и смогла ответить я. Остаток дня прошел в какой-то суете. Мелисса и Лора собрали для меня вещи, как они сказали, только самое необходимое. А Ян сходил к сапожнику и купил мне пару туфелек, ботинки и дорожный плащ. В результате у меня получилось два довольно больших тюка с одеждой. Скептически оглядев их, на всякий случай уточнила. Лора, ты уверена, что все это мне пригодится?» «А как же?» Она утвердительно закивала головой. Там немного теплых вещей, несколько платьев, белье и все то, что тебе может понадобиться на первое время. Ты не думай. милиса села рядом со мной и взяла за руку. Тут все почти новое. Я надеюсь, эти вещи тебе пригодятся. Спасибо. Грустно улыбнулась в ответ. Это самое малое, что мы можем сделать. Ведь благодаря тебе я теперь свободна от участия в дальнейших отборах и могу строить свою жизнь, как захочу. Я не сразу поняла, о чем говорит милиса а когда сообразила, в ответ улыбнулась. Но хоть кому-то сегодняшний день принес хорошие вести. «Ирина, прости», — девушка побледнела. «Я не это хотела сказать, просто... просто...» «Тебе не за что извиняться», — покачала головой. «Ты сказала только то, что думала». «Я верю, у тебя все будет хорошо». милиса приобняла за плечи. «По-другому и быть не может». Каждый пытался как-то подбодрить. Только вот на меня напала какая-то апатия, и я мечтала об одном. Поскорее лечь спать и проснуться. Дома. Поэтому после ужина сразу удалилась в свою комнату. Мне безумно хотелось побыть одной и все обдумать. Но вот только едва оказалась на кровати, почувствовала, как сон окутывает меня. На какое-то время мне удалось уснуть. А потом резко подскочила, будто кто-то толкнул меня. За окном была глубокая ночь. Очень хотелось пить, и я направилась на кухню. Но едва вышла из своей комнаты и услышала тихие голоса. Прислушавшись, поняла, что это разговаривают Аян и Лора. Я сделала несколько шагов и замерла, когда послышалась. Лора, как же мы жить теперь будем?» «Как, как?» проворчала Лора. «Нормально. Мелиса в безопасности, а Ирина чужая она нам. Поэтому радоваться надо, что ты в ту ночь нашел ее. Да и со старостью договориться смог. Повезло нам, что для него деньги дороже чести». «Она же тоже чья-то дочь, а мы ее на растерзание драконом». «Прекрати!» И Лора невольно повысила голос. «Наша девочка теперь в безопасности». Выйдет замуж, родит нам внуков, и мы какое-то время сможем жить спокойно. А Ирине жизни в деревне все равно бы не было. Ты и сам знаешь, что приглянулась она старости, и он по праву главы затребовал бы ее себе в жены. Этот старый паразит редкостный гад, и всю жизнь ей бы испортил. Ты же и сам понимаешь, что поездка во дворец – ее единственный шанс вернуться домой. Будет умненькой, сможет найти портал и прекратить рзаться муками совести. Идем спать. Может, ты и права. Староста так на Ирину смотрел. Я все боялся, что он в самый последний момент откажется. Но нет. Деньги оказались важнее всего. Я быстро вернулась в комнату и, плюхнувшись на кровать, уткнулась лицом в ладони. Как все оказалось прозаично. Спасая свою дочь, они откупились мной. Не пожалели. Интересно. Много ли они еще неправды наговорили? Может, зря я их послушалась, и надо было всем рассказать, кто я на самом деле? Хотя... Про портал они точно не солгали. Да и оставаться в деревне нельзя, раз старостогласно меня положил. Поэтому у меня все равно одна дорога. Во дворец.